Крисп, друг Синеки, адресат одной из его эпиграмм Нет, клянусь Богом, я обращаю на этот гомон не больше внимания, чем на плеск ручья или шум водопада, хоть я и слышал про какое-то племя, которое перенесло на другое место свой город только из-за того, что не могло выносить грохот Нильского переката.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 Много ли нам в ней пользы, если наши страсти бушуют? Ночь утешила все и мирный покой даровала. Цитата из органавтики Аполлония Радосского в переводе Ворона Атацинского. Это ложь. Нет мирного покоя, кроме того, что даруется нам разумом. Ночь не устраняет наши тяготы, а усугубляет их ощущения и заменяет одни тревоги другими. Ведь и сновидения спящих бывает не менее бурными, чем их дни. Подлинна только та безмятежность, чей корень — совершенство духа. Взгляни на него. Безмолвие просторного дома манит к нему сон,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 Несулящие удачи и неблагородное, но не в уединении, куда загнали нас страх и усталость, порой вновь крепнет чистолюбие. Значит, оно оставило нас не потому, что было искоренено, а потому, что утомилось и было подавлено не слишком ему благоприятными обстоятельствами. То же самое и страсть к роскоши.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 и случайный звук заставляет насторожиться. Значит, есть в нем тревога и ранее возникший страх, который и будоражит любопытство. Как говорит наш Вергилий, «Я, кто недавно не стрел, летевших в меня, не боялся, ни бесчетных врагов, толпой мне путь преграждавших, ныне любых ветерков, Любого шума пугаюсь. Страшно за ношу мою, И за спутника страшно не меньше. Цитата из Энеиды «Эне несет на плечах своего отца» Первый — это мудрец, Которого не пугают ни занесенные копья, Ни сшибающиеся мечи тесно сплоченных отрядов,